Екатерина Филиппова. Удача пятого сорта. Лялька была неудачницей. С детства. Точнее, с рождения. В рудоме её сначала уронили, потом простудили. А пока лечили от простуды, заразили золотистым стафилококком. Правда, нужно отметить, что все собранные в начале жизненного пути неприятности закончились относительно благополучно. Уронили ее через 10 минут после рождения не на кафельный пол, а на удачно соскочившую с тормоза и оперативно подъехавшую в нужное место каталку. Именно грудничковая простуда, как уверяла лучшая подруга Ирка, навсегда сделала лялькин голос чуть хрипловатым и невероятно сексуальным, а единственным следом от жутких на вид стафилококковых болячек осталось небольшое коричневое пятнышко на попе в форме бабочки, чем лялька тайно гордилась. Схема дальнейшей жизни от сформировавшейся в ее начале ничем не отличалась. Лялька падала из коляски, с детского стульчика, со своей родительской кровати, с качелей, с бортика песочницы, с трех и двухколесных велосипедов. И ни одной травмы. Всегда спасала что-то, чего на этом месте быть по определению не могло. В возрасте пяти лет она, вдохновленная походом с мамой в цирк, там ее всего лишь обслюнявил хоботом слон в зверинце за что смотритель, напуганный мамиными воплями, выдал им огромный пакет бананов, ананас и две морковки. Решила пройтись по перекладине железного заборчика, огораживающего газон. Естественно, упала. На гигантскую подушку, проветривавшуюся на чем-то балконе и свалившуюся в нужный момент и в нужное место. Мамаша, правда, порядок событий поменяла и стрясла с соседки небольшую, но приятную компенсацию за моральную травму у ребёнка, сбитого безнадзорной подушкой. Бабушка, заявив, что, мол, ничего без толку плюхаться, пристроила ляльку на фигурное катание, из тех соображений, что падать она и так будет, а тут хоть с пользой и под надзором. Но попадать на катке с пользой неудачнице практически не удалось. То свалится со скамейки в раздевалке, то шнурки порвутся перед выходом на лёд, то конёк отвалится, то платьишко по швам разъедется. В результате её несший безбашенный фигуристы старшей группы, заваливший всю цепочку малявок, на неё не рухнула плитка с потолка и не обвалился фанерный бортик. Именно от тренерши она впервые и услышала про свою сомнительного качества удачу. «Понимаете, — объясняла бабушке Елена Павловна, — лучше вам девочку из нашего травмоопасного спорта убрать. Спорт, разумеется, это способности и труд, вроде бы и какие-то задатки у девочки есть». Но и без удачи здесь делать нечего, а она у лялечки, знаете, какая-то пятисортная, и по-моему это заразно. У нас с её приходом столько несчастных случаев, сколько с момента основания школы не было. Вы её в плавание что ли отдайте, там хоть падать некуда. Оказалось, что в бассейне можно прекрасно падать с бортика, что лялька тут же и проделала. Три раза за первое занятие. За это её взяли на прыжки в воду, чем она с успехом и занималась до окончания школы, даже какие-то места завоевывала в начале второй десятки. Видимо, добровольные полёты с высоты богини удачи с лялькиным существованием слегка примирили, и просто так падать она стала немного реже. Так, пару раз в месяц. Зато активизировались прочие неприятности. Счёт тетрадям с домашним заданием, пожёванным собакой, акварельным рисунком, отредактированным кошачьими лапами, оторвавшимися ручками портфеля и уроненными в лужу сменками она потеряла уже ко второму классу. От каких бед избавили её эти жертвы, Лялька в большинстве случаев так и не узнавала. Ничего неприятного не произошло и ладно. А ведь можно было не разменуться с бешеной собакой или неуправляемым грузовиком, не прискользнуть мимо своевременно повернувшегося спиной завуча, не-не-не. По молодости лет Лялька об этих тонкостях не задумывалась. Но вот позже, в институте, после бесконечных повторов последовательности неудачи удача которые она наконец-то начала осознавать, у Ляльки стали появляться странные мысли. Последней каплей стал экзамен, на который она опоздала из-за разбитой по дороге коленки. Билет к этому времени оставался только один, единственный, вопросы которого она знала идеально. Слегка ошеломленная неожиданным отлуп, Лялька затащила к себе так и оставшуюся лучшей подругой Ирку праздновать. Пара бокалов мартини, да еще под пиццу, почему-то резко обострили их мыслительные способности, и после долгих споров, сравнения воспоминаний и еще одного мартини была выработана довольно стройная концепция. Нужно сказать, что с точки зрения удачи Ирка была полной Лялькиной противоположностью. С ней не случалось ничего, совсем. Она не падала, не теряла, не встречала тех, кого не хотела встретить, её не окатывала грязной водой из лужи проходящая машина, не-не-не. Жизнь у неё была спокойная, размеренная, без происшествий. Поэтому подруги решили принять Иркину удачу за эталон, первый сорт, а Лялькину за последний, пятый. И даже хихикая разработали шкалу, приняв за единицу то самое обливание из лужи. Первый сорт. Ты просто проходишь мимо лужи на мостовой и всё. Даже не думаешь о том, прошла машина до тебя или пронесётся после. Второй сорт. Водитель аккуратно притормозил. Или ты его вовремя заметила и притормозила сама. Третий сорт. Заметила несущуюся машину поздно, отскочила, слегка забрызгала ноги. Четвёртый сорт. Тут понятно. Вся лужа на тебе. Пятый сорт. Лялькин. Лужа на тебе, а ты от неожиданности шарахнулась и что-нибудь повредила. Локоть, коленку, юбку, каблук, нужно подчеркнуть. Ещё немного мартини, и концепция была дополнена шкалой вознаграждения, начиная с третьего сорта. Анализ приятностей, последовавших после неприятностей, дал закономерный результат. Чем больше был ущерб, тем значимее будет награда. Ирка оторвала кусочек от последнего ломтя пиццы, задумчиво пожевала и резюмировала. И что? Да ничего. Просто всё приходит в норму, плюс на минус. Мелкой неприятностью платишь за избавление от большей. И даже не всегда знаешь от какой. Или маленький бонус получаешь, чтобы упавшее настроение до нормы поднять. В итоге то же самое, что у меня, только с гемором. Плюс на минус. Лялька вдохновилась. «Подожди, но ведь иногда награда намного круче, чем был ущерб!» «Ну что такое слегка поцарапанная коленка по сравнению с пятёркой по бухучёту?» «А если вдруг…» Ирка засмеялась. «Ну давай ещё парочку сортов удачи введём. Например, шестой. Лужа плюс перелом ноги. Компенсация – выигрыш в лотерею». Лялька радостно подхватила. «И седьмой, последний. Разбиваешь голову, умираешь на месте и переносишься в сказочный мир. Принцессой» а вокруг принцы, принцы. Тьфу на тебя. Лучше под ноги смотри по сторонам. Глядишь, в удачи хоть до четвёртого сорта натренируешь. А если постараешься, так и до третьего. Может, тогда и принц какой завалящий найдётся. Да моего первого. И она гордо взбила свои рыжие кудри. Тебе, естественно, не дотянуть. Лялька грустно согласилась. Да уж. Стать девчонкой, с которой ничего не случалось, мне точно не грозит. Мартини был допит... Крошки от пиццы подобраны, и Ирка отправилась домой в соседний подъезд. А лялька, уже засыпая, всё пыталась сообразить, что лучше, чтобы вообще ничего не случалось или чтобы удачи и неудачи чередовались. Проснулась она бодрая и готовая к приключениям. Позавтракав без малейших происшествий, она решила, что должна быть ещё удача сорта люкс или экстра. Это когда с тобой случается только хорошее. Находишь деньги и драгоценности, встречаешь того, о ком мечтала, все автобусы тебя дожидаются и погода для тебя всегда хорошая. И всё это бесплатно. Даром. Грустно вздохнув, лялька занялась симуляцией уборки. Ставя на полку учебник бухучёта, она вдруг повеселела и твёрдо заявила. «А вот и нифига, не бывает даром!» Героически взявшись за давно откладывавшееся мытьё плиты, она продолжала рассуждать. «Ведь по всем правилам оно как?» Сначала расходы, а потом доходы. А если вроде бы как бесплатно, значит это просто кредит. И заплатишь потом с процентами, а у Ирки? Бедная Ирка, никакой значит у неё не первый сорт, а просто бесплатный минимум. Но подруги она о своих выводах не скажет, зачем расстраивать. Остаток сессии и Лялька, и Ирка сдали на твёрдые заслуженные четвёрки. Разновидности удачи они больше не обсуждали, не до того было, готовились. Да не случалось с Лялькой ничего особенного. Она даже немного нервничать начала, ощущение как перед грозой. На следующий день после окончания сессии вся группа вдруг решила отправиться на водохранилище. Собраться договорились в 10 около метро. А с Иркой они традиционно встречались во дворе, точно посередине между двумя подъездами. Предчувствие надвигающихся неприятностей заставило Ляльку быть особенно осторожной. Двигалась она медленно и плавно, внимательно смотрела по сторонам. И даже в лифт побоялась заходить, спускалась пешком, благоразумно держась за перила. В итоге до места встречи она добралась без потерь. Было жарко и душновато, ночью прошёл сильный дождь. Лялька покосилась на оставшуюся на разбитом асфальте проезда лужу и улыбнулась. В тихом дворике испытывать удачу явно не придётся. Ирка что-то задерживалась, и Лялька решила перейти на детскую площадку. Любила она на качелях покачаться, когда никто не видит. Примериваясь как бы половче перейти лужу, она краем глаза уловила какое-то движение. Повернулась и шарахнулась от медленно двигающегося по проезду гигантского внедорожника. Одновременно сделала шаг назад на тротуар, но споткнулась о бордюр и уже падая спиной вперед, затылком на бетонную тумбу успела подумать «Седьмой сорт». Вопреки Лялькиным ожиданиям, очнулась она не в эльфийском лесу или в замке, а в обычной больничной палате. Правда огромный и неправдоподобно роскошный. Затылок болел, правая нога была привязана к какой-то жуткой конструкции и тоже болела. Лялька попыталась пошевелиться. Тут же заверещал звонок и в палату ворвался радостный врач, розовощекий и улыбающийся, прямо как на рекламе медицинской клиники. Пришли в себя? Замечательно. Но ну, считайте, что второй раз родились. Коса ваша удар смягчила, только кожу немножко содрали и гематомочка небольшая, но это ерунда. Да и сотрясения мозга практически нет. Нет, нет, не трогайте, там повязка. И касатца. Ваш жених запретил её трогать. А нога? Послушно опустив руку, лялька слабым голосом спросила: "Жених «Да здесь он за дверью. Как привёз вас, так весь день не уходил». Дверь с грохотом распахнулась, и в палату ворвался просто-таки киношный красавец. Он бухнулся на колени возле лялькиной кровати, схватил её за руку и посмотрел на девушку неправодоподобно синими глазами. Лялька успела подумать. «Седьмой сорт. Принц». И опять потеряла сознание. Свадьба Ляльки и самого молодого предпринимателя из российского списка Форбс прошла с подобающим блеском и медийным шумом. Зарёванная Ирка проводила молодых в Париж, откуда они собирались лететь на Сейшелы. На свадьбе она сидела на почётном месте, но была задумчива, не обращала внимания на блистательных соседей и время от времени шевелила пальцами, как будто что-то считала. А буквально со следующего дня у неё появилась странная привычка. После каждого дождя подолгу задерживаться на краю тротуара рядом с самой большой лужей и ждать, пока мимо не проедет машина. Если было время, провожала полным надежды взглядом три или четыре. Но все водители оказывались омерзительно воспитанными. Осторожно сбавляли скорость и проезжали мимо Ирки медленно и печально, так что ни одна капелька не падала на выставленную на бордюр ногу. Ирка тяжело вздыхала и отправлялась дальше к метро. По дороге она хоть на секунду... Опретормажева у всех попадающихся по дороге луж и кривя губы бормотала: "Первый сорт"